Второе. Цена победы. Как известно, в Польше Дмитрий принял на себя три рода обязательств, различных по содержанию и по происхождению, но тесно связанных между собой. Сигизмунд соглашался на воцарение в Москве царя, присоединившегося к католичеству и женатого на Польке, но с условием, чтобы король Польши И развенчанный повелитель Швеции извлек из этого кое-какие выгоды. Рим тоже не мог согласиться на брак католички с православным, хотя в тайне обращенным, и оказывать покровительство крайне загадочному претенденту, если его победы не доставят церкви ощутительной пользы. Наконец, осуществление чистолюбивых замыслов Мнишка и его дочери вполне зависело от Варшавского двора и Папского престола. В действительности Дмитрий, конечно, и не думал передавать польскому соседу или будущему тестью две из лучших областей своего государства. Еще менее думал он о невыполнимой задаче осуществления церковной унии. Тут он, наверное, рассчитывал остаться неоплатным должником. Даже венчанным победителем Он настаивал на браке с девицей Мнишек и очень торопил ее отъезд в Москву. Он был очень влюблен, хотя и обманывал свое нетерпение сближением с красавицей Ксенией. Самая искренняя бескорыстная любовь может, однако, подвергаться весьма странным осложнениям. Так и тут к страстным мечтаниям жениха Марины примешались другие, очень далекие от нежной страсти. Во время краткого царствования Дмитрия в Польше разразился мятеж, уже подготовлявшийся в дни его пребывания в Кракове. А вождь его, Зебр Жидовский, был одним из покровителей претендента. Вполне допустимо, как прежде предполагали и впоследствии даже публично утверждали, что король Польши думал воспользоваться ложным или подлинным царевичем, чтобы разделить Московию а политические противники Сигизмунда со своей стороны противопоставляли ему Дмитрия как соперника, который присоединением к католичеству и браком с полькой устранял препятствия, мешавшие до тех пор объединению воедино обоих государств. Наконец Димитрий мог и сам обольщаться такой надеждой. Дорога от Кремля до Вавеля казалась ему короче, той, которую он так быстро и легко пробежал от передней Брагина и кухонь Гоще. Не будучи великим человеком, преемник Бориса Годунова был человеком величавых замыслов. Его подчинение Риму было только уловкой на время надетой личиной. Достигнув престола, он рассчитывал с помощью Рима сделаться в близком будущем предводителем Союза католических держав Европы для борьбы с портой. Рядом с этим честолюбивым притязанием молодого монарха существовало другое, вполне с ним согласимое. Требовать возврата наследия егелонов, земель старых русских повелителей Литвы. И одно время оба эти предприятия уживались бок о бок в честолюбивых помышлениях, молодого государя. По мере того, как он знакомился с европейской политикой, с истинным положением дел, перечевшим его мечтам, первый замысел становился все химеричнее в его собственных глазах, и он, судя по многим данным, сосредоточивался мыслью на втором. Об этом можно судить по дальнейшему повествованию. Узнав о событиях в Москве, король Польши и папа одновременно позаботились о взыскании долгов по обязательствам победоносного претендента. Сигизмунд поспешил отправить в Москву Вележского староста Александра Гонсевского. Наказ этого посла помечен 23 августа 1605 года. В Риме же с 5 августа заготовляли инструкции для графа Александра Рангони, племянника польского нунция. Официальная миссия Гансевского представлялась актом простой вежливости. Сигизмунд приветствовал Дмитрия по случаю его воцарения и приглашал его на свою свадьбу с герцогиней Констанцией. Но ясно, что для такого заурядного поручения король не избрал бы одного из своих лучших воинов. На деле, среди разных других вопросов, Гансевский привез проект совместных военных действий против Карла Шведского. Подготовили самое широкое распространение в публике того письма, которое Дмитрий собирался будто бы тогда послать шведскому узурпатору. Составленное в тоне посланий Грозного, королю Иоанну, властное и высокомерное, оно равнялось бы объявлению войны. Гансевскому не привелось узнать, добился ли бы он такого скорого согласия на желание его государя. Упорный должник, жених Марины, при первой же встрече с кредитором, очень ловко справился с затруднениями. Издавна установившиеся дипломатические отношения Польши с Московией давали ему в руки превосходный предлог для отговорок, которым он тотчас воспользовался. Краковский двор упорно отказывал московскому в признании царского титула, принятого Грозным. Он держался старой формулы с титулом великого князя. Дмитрий пошел еще дальше по пути, проторенному его предшественниками. Он приказал величать себя императором и даже непобедимым. Гонсевский не был уполномочен соглашаться на такие притязания, и этот первый вопрос сразу закрыл дорогу дальнейшим переговорам. Молодой царь под этим предлогом решительно уклонился от них но затем осыпал посла любезностями и ласками. Делу был дан ловкий оборот. Но неудача одного кредитора должна была неизбежно отразиться на поведении другого. Все соображения и расчеты папы из-за этого смешались. 16 мая 1605 года папой стал Павел V, Камил Баргезе. Его предшественник Климент VIII предусмотрительно Оставил без ответа второе письмо Дмитрия от 3 июля 1604 года, где претендент, по-прежнему настаивая на своей преданности папскому престолу, точнее указывает на вознаграждение, которое ожидает получить. Читая Депешу, Рангоне от 2 июля 1605 года о происшествиях в Москве, Павел V вдруг воспламенился духом. 4 августа папские грамоты летели в Польшу к польскому королю, кардиналу Мацуевскому, к самому Мнишку, заклиная их воспользоваться неспосылаемым свыше случаем. Святому отцу казалось, что уния уже торжественно провозглашена в Москве, и он готовился к отправлению своего легата. А пока, в ожидании, он с таким нетерпением торопил отъезд графа Рангони, что нунции. Не имея возможности так скоро снарядить племянника в длинный путь, решился послать вперед одного из его секретарей, Луиджи Протисолли, который при случае должен был просить посредничество Дмитрия для доставления польскому нунцию кардинальской шапки, давно ожидаемой им. Рим не мог бы отказать новообращенному, который вел за собой в лоно церкви, миллионы верных. В ноябре протисоли, оба иезуита, духовники царя, и Гансевский, собирались близ Кремля на очень интимные вечера, где, по-видимому, царило полное согласие. Происходил обмен подарками и взаимными любезностями. Но протисоли и Гансевские должны были возвращаться в Краков, и приходилось вести себя скромней. Ян Бучинский отправлялся с ними, везя письмо Дмитрия, к Нунцию, 15 ноября 1605 года, в котором царь просил представителя папы исходатайствовать для него в Кракове и Риме разрешение Марине в день ее коронования причаститься по православному обряду и соблюдать воздержание по средам, а также признание королем польским императорского титула, принятого царем. О Бунии не говорилось ни слова, ни одного намека на готовность считаться с более ранними требованиями Сигизмунда. Хорошо понимая всю дерзость, даже непристойность поступка, Дмитрий решил тогда же со своими просьбами обратиться непосредственно к папе. Патера Андрея Левицкого, которого это время держали в стране, принимали очень редко после долгих настояний, и то ночью в большой тайне вдруг. Призвали в Кремль, обласкали, ошеломили любезностями и отправили в Рим с инструкцией на латинском языке, подписанной «император» и переполненной разными политическими соображениями. План войны с Турцией и союза с Польшей ради этой цели. Обращение к святому отцу по поводу злостного отказа Сигизмунда признать за царем императорский титул, кардинальская шапка для Рангони, обещание скорого посольства к императору с предложением вступить в союз против оттаманов, все это и многое другое находил Павел V в грамоте, кроме того, что особенно желал найти, ни малейшего намека на осуществление его разгоревшихся надежд.